Часть 23 Немного растерянная, возмущенная, я осталась наедине с этой белобрысой. Та одарила меня крайне неприятным взглядом, на который я ответила тем же. Вот же мелкая дрянь. Николе-то, конечно, не подарок, но нельзя спекулировать на горе других, это подло. Только Лиабелла начала открывать рот, чтобы явно сказать мне очередную гадость, и я проговорила. «Если ты скажешь еще какую-нибудь бредятину, я тебя прямо тут на лосо побрею». Один раз подобный прием уже сработал, почему бы не попробовать снова? Правда, злоупотреблять не стоит, а то верить перестанут. Впрочем, я действительно готова побрить эту нахальную едкую блондинку, чтобы не повадно было. Та, естественно, от меня такого не ожидала. Они же тут привыкли прислугу за людей не считать. Ничего, мы еще посмотрим, кто тут умнее. Всю жизнь я считала, что все люди в мире на равных правах, независимо от того, какую должность занимают». Тем временем блондинка возмущенно и изумленно таращилась на меня и проговорила. «Ты, челядь, ты вообще понимаешь, что делаешь?» «Отлично понимаю», — ответила я, хотя в действительности не знаю, чем мне может грозить такое поведение. «Но давать себя и мою мелкую хамку в обиду не дам. В конце концов, это нечестно. Глаза Лиабелла округлились еще больше. «Хочешь сказать, ты отдаешь себе отчет, что я могу приказать тебя выпороть прямо здесь?» — произнесла она надменно. «Быть выпоротой по приказу какой-то изиферной курицы, причем подростка, мне совсем не хотелось. Но и попускать такое тоже. Поэтому пошла в банк В конце концов, я и так в другом мире, куда уж хлеще». «Так что надо действовать. Может, это мой шанс все изменить?» «Значит так», — проговорила я спокойно. «Отчет я себя отдаю, особенно в том, что вряд ли отцу Николеты понравится, что ее сопровождающие унизили на празднике. И наверняка он совершит личный визит к вам домой. Уверена, и ты, и все твое семейство просто жаждет принять у себя темного мага-некроманта». Конечно же, в том, что Анка -Ар вообще прореагирует на мою предполагаемую порку, я уверена, не была. Но, похоже, на Леобеллу слова подействовали, она даже побледнела. И пока она молча хлопала чрезмерно большими ресницами, я развернулась и пошла разыскивать Николетту. Пусть она и хамка, но никто не заслуживает таких слов. В коридоре, куда она скрылась, оказалось немноголюдно, лишь несколько подростков в блестящих фраках о чем-то гоготали. На меня внимания не обратили — Видимо, ниже их достоинства смотреть на прислугу. Ну и ладно, мне же легче. Меньше посторонних глаз. Коридор с широкими окнами и большими вазонами с плющами закончился двумя дверями. На одной изображение краника, на другой — сливного отверстия. Я поморщилась, ну и пошлятина, так отметить мужское и женские туалеты. Когда вошла, осознала, что от туалета здесь одно название. Во-первых, отсутствуют кабинки, Вместо них шторки в половину роста. Дверей между этих шторок, естественно, нет, и уединиться технически невозможно. Во-вторых, нет унитазов. Похоже, понятия о нем в этом мире попросту не существует. Вместо них большие ночные горшки. Я обалдела, похлопала ресницами. Это как, девушки в таких шикарных и неудобных платьях должны целиться в это? На тумбочке с другой стороны стены сидит Николета и вытирает нос. «Убирайся!» — рявкнула она. «Я тебя не звала!» «А ты полегче разговаривай!» — отозвалась с трудом, сдержав моментально вспыхнувший гнев. «Я должна проверить, все ли с тобой в порядке!» Она хмыкнула и отвернулась к стене. «Конечно, а то папочка лишит тебя еды!» Пришлось досчитать до пяти, чтобы не взорваться. «Да при чем тут он?» — проговорила я. Та блондинка сказала очень болезненные слова. Я пришла удостовериться, что ты не выпрыгнула в окно. — Я не идиотка. — Да кто тебя знает? Николета резко развернулась ко мне, и зеленые глаза сверкнули. — Издеваться пришла. Уйди лучше. Мне не нужна твоя помощь. Я пожала плечами и вышла из псевдотуалета. В том, что девчонка целая и невредима, я уверилась, а продолжать слушать ее злобные выпады желаний нет. Поэтому просто села недалеко, в коридоре, на диванчик и стала рассматривать убранство. А посмотреть тут есть что? Шикарные колонны с лепниной, на стенах портреты каких-то людей, очевидно, магов, во весь рост. Причем только мужчины. Наверное, директора этого пансиона. Не знаю почему, но показалось, что управлять таким заведением под силу только магу с характером военно-начальника. Мысль о побеге я отринула, бежать пока особо некуда. А в усадьбе Даркин я пристроена, накормлена, напоена и одета» а то, что лицан каждый вечер лезет целоваться, ну, вообще-то это приятно. Он красивый, харизматичный и целуется классно. Правда, после этих поцелуев голова кружится. Но в остальном чувствую себя нормально. Может быть, аккумулятором его темной энергии не так и плохо. А судя по тому, как здесь относятся ко всем, кто не леди, самостоятельно выживать мне будет пока неудобно. А сбежать всегда можно. Главное, чтобы от этого был прок. А его я сейчас не вижу — К тому же что-то подсказывает. Даже если убегу, лицанка Каар меня быстро найдет и за побег по голове не погладит. Но Сфиар, правда, немного напугал, но с ним можно даже пореже встречаться, так что надо приспосабливаться и приспосабливать под себя мир. Пока я размышляла о судьбе, глазей на портреты или пнину из псевдотуалета вышла Николета. На вид она уже оправилась от встречи с блондинкой. Волосы поправлены, губы подведены, а может, цвет усилен магией. Мимо меня она прошла даже не взглянув и с высоко задранным подбородком. Мне не оставалось ничего, как последовать за ней, на достаточном расстоянии, чтобы она не плевалась ядом. Похоже, в этом пансионе все подростки ведут себя, как невоспитанные кобры. А ведь по виду все из хороших семей. Да, не все, кто леди и лорды, истинные аристократы. Некоторые все такое же быдло, которое просто дорвалось до денег и магии. В общем зале тем временем начались танцы. Звучала живая музыка, подростки разбились на пары и исполняют что-то среднее между полонезами и тектоником. Я бы тоже потанцевала, но мне положено смотреть за девочкой. Она, между тем, почему-то остановилась. Мне тоже пришлось. Возле инсталляции с цветами и куда-то таращиться. Я проследила за ее взглядом. Так, понятно. В зал вошла компания парней, во главе которой высокий и слегка худощавый парнишка в ярко-синем костюме. Волосы белые, зачесанные назад, по горящим желтизной глазам поняла, он какое-то магическое создание. И, похоже, этот парнишка нашей хомовитой Николетте нравится. «Ох, дети, они цветы жизни!» — раздался вдохновленный тенор слева. Обернувшись, я увидела сухого мужчину в черном фраке и бабочкой. На вид лет 60, хотя кто их разберет в этом магическом мире, он вдохновленно наблюдает за танцующими. «Эм, да, наверное», — отозвалась я. «Как не посмотрю, так умиляюсь», — продолжил мужчина. «Они такие светлые, такие чистые, ради детей построили этот пансион». Я хмыкнула. «Угу, светлые и чистые, слышал бы он, какой яд капает с языка Леобеллы, да и Николета от нее не очень отстает, Но вслух произнесла. «Ну, наверное». «Посмотрите на их одухотворенные лица, как они искренне». Их сознание еще не замутнено мирскими заботами. Они просто танцуют и счастливы. Потом он вдруг повернулся ко мне и сказал. — Вы бы хотели сейчас со мной станцевать? Э —— -э -э -э, растерялась я. — Если честно, не очень. — Жаль, жаль, — не слишком расстроившись, проговорил мужчина. — Я бы с удовольствием с вами станцевал. Вы красивая леди. Не припомню вашего имени. — Даша, — честно сказала я. И я не леди, я Фэми. Брови мужчины взлетели на лоб. Фэми! изумился он. Если теперь Фэми выглядит так, то я готов на вас жениться прямо сейчас. Я еще больше смутилась от такой неприкрытой лести, хотя, вообще-то приятной, и сказала: Пожалуй, откажусь, но спасибо за предложение. Не благодарите, я действительно решил, что вы леди, произнес он. Стало быть, если вы Фэми, значит, сопровождаете кого-то на празднике. Николет Каар», — сообщила я коротко, надеясь, что это имя заставит мужчину отстать. Но тот только больше заинтересовался. «О, леди Николетта, чудесная девочка! Несмотря на то, что учится дома, она старается посещать все мероприятия. Не отрывается от коллектива, так сказать. Угу! И в учебе успевает. Угу! А как поживает лорд Каар?» — не прекращал доставать мужчина. «Мне он начал надоедать». «А вы, собственно, кто?» — спросила я. Мужчина всплеснул руками и проговорил быстро. «О, как я мог забыть! Простите мне мою неучтивость, леди Фэмми Даша! Я дворецкий пансион Уайт Гардиан. Можете звать меня Дерримор!» «Очень приятно, Дерримор!» — отозвалась я терпеливо. Не то чтобы он мне не нравился, но немного раздражал своей воздушностью. Дворецкий мои прохлады не заметил и продолжил петь дифирамбы ученикам. Я вежливо кивала, надеясь побыстрее отделаться от него, но зато узнала, что Николета действительно в пансионе бывает редко, что друзей среди учеников у нее нет, что обычно народ страницы, некромантов и всех, кто к нему хоть немного приближен. Сам же Дворецкий к этому относился философски, потому и сейчас так непринужденно болтает со мной. — И перед ними открыты все дороги, — продолжал вещать он. — Вот, посмотрите, как она на него глядит. Я перевела взгляд на Николету. Вид у нее был жалкий, потому что с огнеглазом парнишкой вовсю флиртовала Лиабелла. Николета же стояла в стороне и явно не знала, что делать. А я себя экспертом в таких делах не считала, но блондинка это сделала явно специально. Вот же гадючка. Даже не знаю, почему меня так это все заинтересовало. Может, потому что мне поручили Николету, а может, обостренное, уж не знаю чем, чувство справедливости. «А кто этот парнишка?» — спросила я, кивая на огнеглазого. Дворецкий проследил за моим взглядом. «О, это Стивен Хот», — сообщил он. «Сын Фаера Хота. Их семья — огненные маги, вы, наверное, видите по глазам. Живут в долине гейзеров за Золотым Хребтом. Стивен хороший мальчик. Высокая успеваемость, отзывчивый». «Ну да, заметно», — пробормотал я, глядя, как он отзывается на показное хихиканье Лиабеллы. А потом произошло то, чего я вообще не ожидала, и от чего взбесилась в край. Вдовольно флиртовавшись с этим огненным Стивеном, Лиабелла взяла с подноса официанта бокал фруктового лимонада и направилась к николете. Не знаю, о чем они потом беседовали, но в какой-то момент глаза моей хамки опять вспыхнули зеленым. А Лиабелла выплеснула ей на лицо и платье все содержимое бокала.